Сколько у меня времени? Вы должны указать нужный пункт не позднее, чем через 40 часов. А выгружаться? У меня есть кое-какое оборудование. На это дается 20 минут и ни секундой больше. «Мне очень жаль, но ничего не поделаешь. Если мы приземлимся в штатном режиме посадки, останется заметный след, который вскоре обнаружат с воздуха, и тогда за вами начнется охота. Придется зависнуть на антигравах. А они берут слишком много энергии, поэтому стоит поторопиться. Двадцать минут — самое большее, что мы можем себе позволить». «Хорошо». Моури пожал плечами в знак согласия, взял бумаги и начал читать. Капитан вышел. Джеймик, — 94-я планета, колонизированная Сирианской империей. Масса семь восьмых массы Земли, но площадь суши почти в два раза меньше земной. Остальное пространство занимает океан. Первые поселенцы появились в этом мире два с половиной столетия назад. В настоящее время население насчитывает около 80 миллионов. Несмотря на существование городов, железных дорог, космодромов и всех остальных признаков цивилизации, большая часть планеты пока не освоена и пребывает в первозданном состоянии. Моури провел немало времени у стереоскопа, тщательно изучая поверхность Джеймика не переставая при этом удивляться качеству и величине снимков, кому-то пришлось здорово рисковать, занимаясь аэрофотосъемкой планеты с такого близкого расстояния. Во всякой войне на одного прославленного и увешенного орденами героя приходится сотня неизвестных, но не менее мужественных людей. Через 40 часов Он сделал выбор. Принять решение было нелегко. Любое место имело свои недостатки, еще раз подтверждая тривиальную истину, что идеальных укрытий не существует. Одно, великолепно расположенное со стратегической точки зрения, казалось легкодоступным для любопытных. Другое было превосходно замаскировано, но слишком удалено от индустриальных центров. Капитан шагнул в салон со словами. «Надеюсь, вы выбрали место на ночной стороне. Иначе придется кружить около планеты до наступления темноты, а это нежелательно. В таких случаях лучше всего совершить посадку и сразу же взлететь, прежде чем они успеют засечь корабль и поднять тревогу». «Здесь», — Моури показал точку на фотоснимке. «Правда, этот пункт гораздо дальше от дороги, чем мне бы хотелось. Около 20 миль, и все по девственному лесу. Каждый раз, когда мне что-нибудь понадобится, придется целый день добираться до тайника. Но с другой стороны, вряд ли туда кто-нибудь сунется. А это самое главное». Вставив фотографию в проектор... Капитан включил его и, сосредоточенно нахмурившись, стал разглядывать снимок. «Вот тут над обрывом?» «Нет, у подножия скалы. Видите? Рядом с выходом скальной породы. Кстати, что это такое? Здесь, чуть-чуть к северу». Капитан взглянул еще раз. «Трудно сказать наверняка. Похоже на пещеры». Он отошел от проектора и взял микрофон внутренней связи. «Хэм!» «Зайди, пожалуйста, в центральный салон». Хэмертон, главный штурман, появился через минуту. Внимательно посмотрев на фотографию, он нашел отмеченное место и сравнил снимок с картой полушарий Джеймика. Затем он сделал быстрые вычисления. «Мы успеем приземлиться тут в ночное время, однако придется поспешить». «Вы уверены?» «Если направиться прямо в эту точку...» то останется даже пара часов в запасе. Но это непозволительный риск. Их радарная сеть определит место высадки с точностью до полумили. Поэтому придется сначала опуститься к самой поверхности, за нижнюю границу зоны действия радаров, и двигаться на небольшой высоте. Отвлекающий маневр займет некоторое время, но если повезет, успеем завершить высадку за полчаса до восхода солнца. «Давайте отправимся прямо на место», — предложил Моури. «Это уменьшит ваш риск, а меня, возможно, и не зацапают. Ведь я все равно рискую, не так ли?» «Чушь!» — отрезал капитан. «Мы вошли в зону видимости их радаров. Они уже запрашивают нас, но мы не можем ответить, не зная кода». Очень скоро до Сири дойдет, кто мы такие. Тогда они выпустят целую тучу самонаводящихся ракет, но, как обычно, слишком поздно. А как только мы опустимся ниже границы действия их радаров, они начнут поиск в радиусе 500 миль вокруг точки нашего неожиданного исчезновения. Капитан хмуро посмотрел на Моури. И ты, приятель, будешь в самом центре этого круга. «Похоже, вы в этом деле собаку съели», — заметил Моури, «надеясь, что его собеседник попадется на удочку и кое-что прояснит».